Самоубийственное решение. Возможно, вы и знаете, что космический шаттл «Челленджер» потерпел крушение во вторник, 28 января 1986 года. Я видел взрыв по ТВ, и меня потрясла трагическая гибель семи человек, но о технических деталях я не слишком задумывался. Я читал в газетах о шаттлах, о том, что они поднимаются в космос и возвращаются обратно, однако меня слегка беспокоило, что ни в одном научном журнале я ни разу не видел результатов каких-либо испытаний шаттла, а ведь они наверняка были очень важны. Потому я не уделял шаттлу особого внимания. И вот через несколько дней после катастрофы мне звонит глава НАСА Уильям Грэм и просит меня войти в комиссию по расследованию того, что произошло с шаттлом. «Доктор Грэм сказал, что был моим студентом в Колтехе, а впоследствии работал в Hughes Aircraft Company, где я читал лекции по средам. Я все равно никак не мог его вспомнить. Когда же я услышал, что расследование будет в Вашингтоне, то моей мгновенной реакции было отказаться. У меня принцип даже не приближаться к Вашингтону и не иметь никаких дел с правительством, так что я сразу же подумал, как бы мне отвертеться». Я позвонил своим друзьям, Эллу Хипсу и Дику Дэвису, но они объяснили мне, что расследовать катастрофу Челленджера очень важно для страны, и что мне следует согласиться на предложение. «У меня оставался последний шанс — убедить жену». «Послушай», — сказал я, — «это может делать кто угодно. Они найдут кого-нибудь еще». «Нет», — сказала Гвинот. «Если ты откажешься, то там будет 12 человек, и так все вместе, группой, они станут расхаживать туда-сюда. Но если ты присоединишься к комиссии, то 11 человек группой будут расхаживать туда-сюда, а 12 будет всюду бегать и проверять все, что необычно. Может, ничего необычного и не будет, но если что-то будет, то ты это найдешь». И добавила, «Никто, кроме тебя, не может сделать это так, как ты». Поскольку скромностью я не отличаюсь, то я и поверил. Что ж, Первое, что надо выяснить, что стряслось шаттлом. Но есть и второе. Выяснить, что не так с самой организацией НАСА. А значит, возникают такие вопросы. Должны ли мы продолжать затею с шаттлами, или лучше перейти на ракеты одноразового использования? Затем появляются еще более важные вопросы. А что дальше? Какими должны быть наши будущие цели в космосе? Ясно было, что комиссия, начавшая с попытки выяснить, что произошло с Шаттлом, закончит как комиссия, пытающаяся определять национальную политику. Ее деятельность будет длиться вечно. Я занервничал. И решил уйти из комиссии через полгода, независимо ни от чего. Но, кроме того, я принял еще одно решение. Пока я расследую причины катастрофы, я не должен заниматься ничем другим. До начала работы в комиссии я играл с несколькими физическими проблемами. Имелся и вычислительный курс в Калтехе, который я вел вместе с другим профессором, он предложил завершить курс. И еще собирался давать консультации Синкинг Машинс Компани в Бостоне. Они сказали, что подождут. Моей физике тоже пришлось подождать. К этому моменту уже наступило воскресенье, я сказал Гвинет, «Я собираюсь на полгода покончить с собой», и поднял телефонную трубку.